Глава вторая. Скукота. Зевая, я отложил последний дочитанный журнал. На моей тумбе скопилась целая гора макулатуры, это только сегодняшняя порция. Из-за нахлынувшего на меня информационного голода я прочитал все, что смог отыскать в ведомственной больнице. Всю периодику от газеты «Правда» до профессионального журнала «Советская милиция». Даже работницей не побрезговал. Проштудировал ее от корки до корки, но вместо фоток красоток в купальниках в ней зачем-то печатали фото дам за сорок с суровыми лицами. До попадания в госпиталь мне особо скучать не приходилось. Было чем себя занять, только одни попытки как-то устроиться в этом непонятном для меня мире и возникающие в связи с этим постоянные конфликты не давали мне закиснуть. не говоря уже о полуторамесячной стажировке и новой для меня службе. В госпитале же тишина и благодать. Ни гаджетов тебе, ни интернета. Из развлечений лишь черно-белый телевизор в холле. Но возле него собиралась публика посерьезнее. Лейтенант в их компанию не вписывался. Пациенты здесь были в основном возрастные, с хроническими болячками. Из молодых с травмами только я домой да сосед, которого подселили на днях, тоже летеха. Вся голова в бинтах, он только спал под капельницей, достонал да во сне. Вот и выходило, что поговорить мне было не с кем. С выпиской Шафирова даже подтрунивания прекратились. Тоска одним словом. Ко всему прочему еще и тело требовало разрядки, а обладательница пышных форм только дразнила. «Альберт, к тебе пришли!» Зашла она в палату, провокационно выпитив грудь. Сообщив мне эту радостную весть, женщина грациозно развернулась и, виляя обтянутой халатом попой, пошла к двери. «Тапкой бы в нее запустить!» «Да наклоняться больно!» Кряхтя и поскрипывая кроватной сеткой, я поднялся на ноги и побрел вниз по лестнице. Вчера мне официально разрешили выходить из палаты, а утка перекочевала под кровать соседа. И питался я теперь в общем зале на этаже. Хоть какое-то разнообразие. Узкий коридор и небольшое помещение со скамейками вдоль стен, где пациенты общались с посетителями. Посреди него в напряженной позе застыла стройная девушка. Увидев меня, она сделала несколько быстрых шагов в мою сторону, но, оказавшись рядом, резко остановилась. Это я выставил перед собой ладони. А то еще бросится с сдуру мне на шею. А у меня ребра только начали срастаться. Ее глаза сперва вспыхнули от обиды, но затем в них мелькнуло понимание. И они принялись ощупывать меня, пытаясь разглядеть следы травм. Пришлось приподнять пижаму и показывать ей бинты. Алина виновато вздохнула. «Сильно больно?» — спросила она. «Уже нет», — ответил я, разглядывая посетительницу. Светлые волосы заколоты по бокам. Воротник плаща приподнят. Шея обмотана платком с бахромой, в руках сложенный зонт и объемная сумка, на ногах сапожки на высоком каблуке. «Извини, не могла прийти раньше», — произнесла она, также изучая меня взглядом. Судя по ее довольному виду, в старой потертой пижаме я был неотразим. «Раньше бы тебя просто ко мне не пустили». Заверил я ее. Незачем заставлять девушку чувствовать себя виноватой. Мои слова вызвали у нее слабую улыбку. «Я принесла тебе яблоки и домашнюю еду». Алина оживленно начала доставать из сумки гостинцы. Сетку с фруктами и стеклянную литровую банку. «Сама готовила», — гордо сообщила она. «Ты ведь готовишь не хуже мамы». уточнил я, заинтересованно разглядывая содержимое банки через стекло. «Даже лучше», — похвасталась девушка. «Я проверю», — предупредил я. «Спасибо тебе». Вместо обсуждения кулинарных талантов Алина перешла к теме, которая ее сейчас волновала больше всего. «Пожалуйста», — не стал я изображать скромного рыцаря. «Как ты себя чувствуешь?» Девушка смотрела на меня сочувственно. «Нормально, скоро бегать буду», — заверил я ее, усаживаясь на скамейку поближе к добыче. «Мне так жаль. Все ведь из-за меня произошло». Вновь вернулась она к запретной теме. В глазах печаль и раскаяние. «Алина, хватит», — перебил ее я. «Все уже закончилось, а ребра быстро срастутся». Девушка села на скамейку рядом, взяла меня за руку, и ее пальцы обхватили мои. Только я осталась чтобы позавидовать ее ловкости. Моя реакция оказалась намного хуже. «Сделай то, что ты тогда не успел», — пресекая мои попытки освободиться от захвата, заявила она. «Чего сделать?» — не понял я. Вместо слов она приблизила ко мне лицо. Э, -э, э Я разгадал нехитрый ребус и сдал назад. «Мы как-то здесь не одни», — я кивнул на заполненное людьми помещение. Те, к слову, косились на нас не без интереса. «Да ну их», — легкомысленно отмахнулась она от свидетелей. «Слушай, я так не могу», — уперся я. Митрошину донесут. И мне хана. «Ты у меня такой скромный!» произнесла девушка, ничуть не обидевшись. А в ее взгляде мелькнула хитринка. «У меня?» вычленил я самое опасное. «Слушай, Алина, а отец знает, что ты сюда приехала?» Попробовал я зайти с другой стороны. Мама знает, Улыбнулась она. То есть в это в тайне от отца провернули, добивался я ответа. Девушка закатила глаза, словно ей приходится выслушивать глупость за глупостью. Причём здесь отец? фыркнула она. В смысле, причём? Он как никак заместитель прокурора, не осуществляет надзора за следствием. Не бросал я попыток достучаться до ее разума. И он, после того, что случилось, наверняка против наших с тобой встреч. Ведь так надавил я на нее взглядом. Да ну его! Мои слова не произвели на нее впечатление. Хотя нет, лицо девушки посуровило. — Ты что, его боишься? — прищурившись спросила Алина. — Очень. признался я и застыл в ожидании реакции. «Ну, давай уже фыркой, кидай мне трус и гордо уходи!» «Глупенький!» — был мне ответ. «Папа ничего тебе не сделает». «Я не позволю!» Она одарила меня самодовольной улыбкой. Моя в ответ вышла кривоватой. «О, герой! Привет!» Отвлекли нас от препирательств, возникшие словно ниоткуда коллеги. В центре стоял Денис, который беззастенчиво разглядывал держащую меня за руку красивую девушку. «А мы думали, ты тут в гипсе под капельницей лежишь», заявила Ксения, вместо приветствия тоже заметив сплетение наших с Алиной пальцев. Более сдержанная журбина просто поздоровалась. «Эльберт». Сбоку шикнула на меня Алина. «Кто это?» Девушка расправила плечи и, приподняв подбородок, требовательно на меня смотрела. «Ксения и Денис, мои коллеги. Людмила Андреевна, моя начальница», — представил я ей явившихся ко мне посетителей. «А я Алина, его девушка. Перехватила она инициативу». «Очень приятно. произнесли коллеги, оценивающие, рассматривая мою девушку. «А ты, Альберт, не говорил что у тебя есть девушка», — укорила меня Ксения. «Да я сам только что узнал», — хотел сказать «я», но благоразумно промолчал. «Он у меня скромный», — ответила за меня Алина, крепче сжав мою ладонь. Коллеги, услышав такое, переглянулись недоуменно, но тоже благоразумно промолчали. «Когда тебя выписывают?» — поинтересовалась Журбина, уведя разговор в сторону. «Скорее всего, в понедельник, затем еще неделя на амбулаторном лечении», — отчитался я перед начальством. «Без тебя скучно», — огорошила меня Ксения. «Это точно». Согласилась Журбина, заметно вложив в свои слова совершенно иной смысл. «То есть со мной вам не весело?» — изобразил обиду Денис. «Так ты же сам предпочитаешь общество Ирочки!» Ксюша показала ему язык. «Меня на всех хватит!» — самоуверенно заявил Войченко. Ответом ему был пренебрежительный женский смех. «Слушай, а сколько всего грабителей было?» Отмахнувшись от девушек, переключился на меня Денис. «А то чего только не говорят!» «Отчего говорят?» Насторожился я и почувствовал, как олинины ноготки впиваются мне в ладонь. «Да по-разному!» Войченко хитро ухмыльнулся. «Кто-то говорит, что на тебя напало не менее десятка урок, другие, что их было два десятка. Он не выдержал и заржал. «Да?» «Так все и было», — покивал я. «Что было?» — хором спросили мои посетители. Их было два десятка, и все с ножами, кастетами и цепями, но я бился как лев, раскидал этих уродов, а потом еще всех арестовал. И все в одиночку. Я гордо выпятил грудь. Моё заявление вызвало дружный хохот. Смеялись все, кто находился рядом и слышал мое бахвальство. «Да ты, герой, вот дает!» — послышались реплики из зала. Оставалось лишь раскланяться. «Не, ну серьезно, сколько их было?» — докапывался до правды настойчивый Денис. «Четверо», — пришлось признаться. «Смех прекратился». И на меня со всех сторон посыпались одобрительные возгласы. «Надо было убегать», — не поддержал остальных один из пациентов, помятый жизнью мужчина, что занимал скамейку напротив нас вместе с женой и детьми. «Неожиданно напали сзади», — соврал я. «Понятное дело, если бы не Алина, я бы предпочел свалить, а не биться один против четверых». Между пациентами, а это были сотрудники правоохранительных органов, сразу же завязался спор на тему, как надо было действовать и чтобы они сами сделали в подобной ситуации. А нас на время забыли. Участвовать в обсуждении мне не хотелось, так что я спросил о главном. «А вы мне ничего вкусного не принесли?» «Принесли», — Людмила вытащила из портфеля два бумажных пакета. печенье с конфетами, пояснила она. Круто, отозвался я, предвкушая, как устрою сегодня пир. Ага. Сглотнув, поддержал меня Денис голодным взглядом, провожая перекочевавшие из сумки на мою скамью пакеты со сладостями. Пришлось один раскрыть и поделиться со страждущим конфетой. Коллеги посмотрели на Войченко с осуждением. А он, вместо того, чтобы устыдиться, Выпросил у меня еще две и тут же их сожрал. От возмущения я тоже отправил себе в рот одну шоколадную. Алина заботливо вытерла мне краешек губ пальчиком. Я прифигел и печально посмотрел на Дениса, а этот гад вместо сочувствия показал мне большой палец. Людмила с Ксенией растеклись в умильной улыбке. Ну, мы тогда пошли. тактично начала отступать в сторону выхода Журбина. Денис был явно против. И девушка красивая, и конфеты недоедены. Но, подмигнув мне, послушно поплелся следом. — Так я тоже уже ухожу. Слишком прытко для больного поднялся я со скамейки. Не хотел я оставаться наедине с моей девушкой, которую даже толпившийся здесь народ не смущает. Чтобы не оправдываться и не объясняться, я поморщился, словно от боли. «Да-да, конечно», — встрепенулась Алина. «Я к тебе завтра приеду». Напоследок обрадовала меня она. «Ну зачем тебе ехать в такую даль?» Принялся я ее отговаривать. «Меня же скоро выпишут. Тогда и увидимся». «Нет, я все же приеду». Алина была непреклонна. Завоевав тем самым симпатии моих коллег, Денис на этот раз показал мне два больших пальца. «Альберт, не спорь», — одернула меня Журбина. «Ладно, все, я пошел». «До встречи!» Поняв, что спорить бесполезно, я забрал свои гостинцы и подтопал в сторону лестницы. В палате было все как обычно. Сосед стонал во сне, в окно опять барабанил дождь. Кипу журналов я переложил на соседнюю пустую тумбу, а на свою сгрузил добычу. Достал ложку и уселся с банкой на кровать дегустировать принесенный мне плов. Затем пришла очередь чая. Разжившись в коридоре кипятком, я высыпал сладости на тумбу и только уселся с полным стаканом на кровать, как в палату явилась медсестра капать соседу новое лекарство. В руках она держала небольшой поднос со всем необходимым. «Смотри, у тебя посетительницы гостинцами задарили», сказала она, развернувшись ко мне грудью. До этого женщина демонстрировала мне задние полушария, проводя манипуляции с капельницей. А я тем временем уминал печенье с конфетами и смотрел очередное устроенное ею для меня представление. «Хочешь конфетку?» — спросил я, слизнув языком со своих губ шоколад. «Хочу». Она ответно облизнулась. Поставив уже почти пустой стакан на тумбу, я подхватил одну из конфет и сорвал с нее фантик. «Иди сюда. Покормлю». Поманил я медсестру сладким. «А ты справишься?» С сомнением протянула она, сделав шаг в мою сторону и качнув бедрами. «Сегодня ты будешь главной», пообещал ей я. Заинтересованно ухмыляясь, она сделала еще шаг. Отступление. Головачев вылез из служебной машины. Прикинув, что провести в управлении придется не меньше часа, он отпустил водителя на обед. Сам же, чтобы не промокнуть, поспешил скрыться в здании. Приехал он строго к назначенному времени, но от чего то так вышло, что в кабинет начальника следственного управления подполковник зашел последним. «Илья Юрьевич, наконец-то!» – поприветствовал его грузный мужчина с хмурым выражением лица, сидевший во главе стола. «Товарищи, можно начинать», – обратился он ко всем остальным и зашуршал лежавшими перед ним бумагами. Головачев занял свое место за столом и оглядел присутствующих. Начальник областного следственного управления Исаев Михаил Константинович в этом году отпраздновал 50-летний юбилей, а годом ранее получил звание полковника и почетное звание заслуженного юриста. По правую руку от него сидел один из его замов, Тишков семён Варленович. Почти месяц назад он приезжал к ним в отдел и стращал всех карами за повторное применение следователями залога. Место по левую руку от Исаева занял начальник городского следственного управления Назаров Петр Павлович. Человек жесткий и прямой. Было непонятно, как он с такими чертами характера смог подняться так высоко. Дальше сидели коллеги, начальники следственных отделов города и области. С некоторыми из них, в основном с областными, Головачев прекрасно ладил, а вот с городскими конкурировал. Мерился с ними показателями, воевал за бюджеты кадры. «Товарищи», — начал заседание Исаев. Из министерства опять прислали распоряжение об организации на местах работы по направлению недавно созданных в министерстве комиссий. Полковник положил поближе к подчиненным стопку отпечатанных машинисткой копий распоряжения. Нас к этой работе, без сомнения, привлекут в первую очередь. Поэтому прошу внимательно изучить и проработать данный вопрос, а также предоставить свои предложения, по организации работы комиссии на местах. «Особое внимание уделите комиссии по укреплению законности в деятельности органов внутренних дел. Скорее всего, кто-то из вас войдет в рабочую группу». «Какому сроку нужно предоставить предложение?» – уточнил Назаров. «До конца первой декады октября», – задумавшись на пару секунд, сообщил Исаев. «И не тяните, товарищи!» — вторил начальнику его заместитель. Шафиров уже на счет одной из комиссий подсуетился. Создал в управлении группу по вопросам политико-воспитательной работы среди личного состава. «И если мы затянем работу, то нас обязательно ткнут носом в его успехи». «Так это же Шафиров!» — усмехнулся Назаров. «Умеет держать нос по ветру и знает, как угодить министерским». За это его и прозвали «непотопляемым», — глубокомысленно заметил Тишков. «Непотопляемый он из-за своих связей, знает, с кем надо дружить», — некорректно высказался о заместителе начальника управления МВД по кадрам Назаров. «Это вы, Петр Павлович, намекаете на свиридова, что недавно в горком перешел?» — ухмыляясь, поинтересовался Тишков. «Товарищи! Товарищи!» — призвал всех к порядку Исаев, пресекая обсуждение главных лиц города. «Переходим к следующему вопросу». Полковник окинул всех строгим взглядом. Убедившись, что подчиненные вняли его предупреждение, он положил перед собой несколько листков бумаги, скрепленных скрепкой. Сидевшие рядом разглядели, что это копии. «Наставление за подписью самого министра». озвучил он название документа. Все присутствующие напряглись. Подобного рода акты, как правило, содержали фантазии и руководства на тему, как там увидится эффективная работа следственного аппарата. Здесь говорится, смочив горло водой из стоящего рядом стакана, начал объяснять Исаев. Давайте я лучше это зачитаю. Оборвал он себя на полусловие и, поправив очки, обратился к документу. «При назначении меры пресечения следователям МВД необходимо руководствоваться нормами Уголовно-процессуального кодекса, а также принципами разумности, законности и гуманизма». «Чем-чем?» – переспросил Назаров. «Гуманизма». Сверившись с текстом, повторил Исаев и продолжил зачитывать наставления. «Мера пресечения не тождественна мере наказания за преступление. Она призвана пресечь потенциально вредную деятельность обвиняемого и не дать ему помешать следствию и скрыться от правосудия. Только в таком значении ее следует применять». Полковник прочистил горло, вновь отпил из стакана и завершил уже своими словами. В общем, тут сказано, что заключение под стражу не является единственной мерой пресечения, предусмотренной УПК, и что следственные органы неправомерно не применяют такую меру пресечения, как залог. Также в документе указана наша область в качестве примера и упомянут, разумеется, без имен, Тот случай, что имел место быть в начале сентября в индустриальном районе. Исаев кивнул в сторону Головачева, и взгляды коллег скрестились на закаменевшем лице подполковника. Когда следователь применил крайне несудимому, но имеющему хроническое заболевание лицу, залог. Исаев вновь, поправив очки, уткнулся в бумаге. Здесь сказано, что... «Это яркий пример законности, разумности и гуманизма», — зачитал он. В кабинете установилась тишина. Все осмысливали услышанное. Головачев массировал сердечную мышцу, стараясь не замечать завистливые взгляды коллег и размышлял о том, что уже ничего не понимает. Его мыслям вторил Назаров. Сперва приказ о вежливом обращении с преступниками, затем требование соблюдать их права, нарушив всеобщее молчание, посетовал тот. И вспомните еще о затеянном министрам противостоянии с судейскими, когда он добивался, чтобы те назначили условное наказание. Сейчас еще и залог в качестве меры пресечения требует применять. А как вам эти комиссии? Он потыкал пальцем в лежащую перед ним копию распоряжения. Первая — по борьбе с рецидивной преступностью. И вторая — по трудовому и бытовому устройству освобожденных из ИТУ. На МВД теперь еще и заботу об уголовниках списали. Обведя всех возмущенным взглядом, Назаров задал философский вопрос. К чему мы придем? Не все так плохо. Исаев взялся урезонить критикующего министра подчиненного. Щелоков еще и зарплату увеличил. Престиж нашей службы поднял. И главное, это при нем был создан при МВД следственный аппарат, где мы с вами, Петр Павлович, служим. «Далеко не все разделяют либеральные взгляды нашего министра», недовольно пробормотал Назаров. «И там тоже». Он поднял указательный палец. «Так что? Теперь залог надо применять?» Не обращая внимания на разгорающийся спор между начальством, вклинился коллега Головачева из следственного отдела Ленинского района, седовласый мужчина в звании капитана. «Надо, но только если такая мера пресечения является самой разумной в данном конкретном случае, товарищ Харитонов». Довольный, что неудобного Назарова перебили, поспешил ответить Исаев. «Как-то это все расплывчато», — покрутил ладонью Тишков. «Я еще не закончил, Семён Варленович», — шикнул на своего заместителя полковник. «Залог применяем по аналогии с тем, как это сделали в индустриальном районе». Полковник вновь кивнул в сторону Головачева, раз уж этот случай был отдельно упомянут в наставлении. то есть только в отношении ранее несудимых. Кроме того, подозреваемый или обвиняемый должен иметь серьезные проблемы со здоровьем, ну и, в-третьих, все же применяем эту меру пресечения только в исключительных случаях». «Так понятно?» – обвел подчиненных взглядом начальник областного следственного управления, дольше всех задержавшись на своем заме. Постановление о применении меры пресечения в виде залога мы, понятное дело, раз вынесем. Но утвердят ли его прокуроры? Ведь правовые акты министра МВД для них не являются обязательными. Вместо ответа на заданный начальником вопрос поинтересовался Назаров. Не будут утверждать, будем обращаться в суд. Веско заявил Тишков и преданно посмотрел на начальника. «А прокурорские следователи залог применять будут?» — вновь обратил на себя внимание Харитонов. «Скорее всего, нет. У них и статьи потяжелее наших, да и, насколько я знаю, генеральный прокурор им никаких наставлений, как нам министр. Не присылал», — ответил Исаев. Все прозвучавшее на сегодняшнем совещании Головачева озадачило. Сперва запретили применять залог, а ему, как начальнику излишне ретивого следователя, пришлось целый месяц выслушивать гневные отповеди из управления. Сейчас разрешили, да еще и велели применять опыт следственного отдела, который он возглавляет. Когда он услышал, что его следственный отделы ставят в пример на министерском уровне, его пульс участился, а с левой стороны груди защемило. Сразу вспомнился молодой сотрудник с необычной фамилией, благодаря которому и произошли все эти волнительные события. Затем его память зацепилась за упомянутых на этом же совещании Шафирова и свиридова, а дальше его мысли потекли в каком-то уж совсем странном направлении. Он сопоставил то, что совсем недавно видел своего подчиненного в компании как свиридова, так и Шафирова, и обстоятельства, при которых это произошло. В обоих случаях Чапыре угрожала опасность. Его ограбили, и тут же прибыл свиридов. Чапыра попал в больницу с осложнением, и тут же его навестил Шафиров. Ну и что, что полковник лежал в соседней палате? Не тот человек шафиров, чтобы просто так навещать какого-то лейтенанта. И его просьба-приказ обеспечить Чапыре раскрытие серии преступлений также укладывается в эту канву рассуждений. Всё указывало на то, что эти двое принимают участие в судьбе Чапыры. Но что может связывать не самых последних лиц области с обычным милицейским следователем. Насколько он помнил, личное дело Чапыры ничего интересного не содержало. Его подчиненный был обычным сиротой из провинции. Вот только на провинциала он совершенно не походил. Безупречный вид, хорошие манеры и умение себя подать присуще скорее горожанину, если не столичному жителю, причем из хорошей семьи. Эта непонятность настораживала и порождала неожиданные версии. Головачев принялся искать общие черты во внешности Чапыры и этих двоих. На Шафирова Чапыра совершенно точно не походил. Если в первом доминировала южная кровь предков, то второй был типичным европейцем. На свиридова Головачев задумался, но тут же отбросил свое идиотское предположение. Если бы Чапыра был каким-то непостижимым образом связан родственными связями с этими двумя, то ему наверняка бы нашли место получше, чем райотдел. Хотя... Стоп. В его следственном отделе Чапыра появился по личному распоряжению Шафирова. Плюсом шла уже упомянутая завуалированная просьба или приказ. Ведь очевидно же, что Чапыри помогают делать карьеру. И если так пойдет и дальше, то за три года он вполне может занять место заместителя начальника следствия или вообще в управление перейти на должность старшего следователя. И с залогом у этого Чипыры все как по маслу прошло. Почему Митрошин его поддержал? Что за этим стоит? Или кто? Еще и Щелоков инициативу молодого следователя одобрил, хоть и без имен, но в наставлении упомянул. Головачев замотал головой, прогоняя мысли. «Хрен пойми, до чего так можно додуматься!»